Вы услышите записи, сделанные в разных городах земного шара. Поэты мира читают свои стихи о Ленине. Слав Христов Караславов, Болгария. Астёрся Ленин в крылетя, в себеси и в травите, в учите Я ищу Ленина в крыле, в себе и в праве, в весёлых глазах искателей, чей жизненный путь суров, в блеске огней предместий и космических звезд величавых, и в беспокойной силе поэтических слов. Я ищу Ленина в Докере, мокром от пота, Где-то в Гаите, где волны океана круты, В гневе матросово-мертвого, вставшего против Дота, И в бескорыстии Гагарина, падающего с высоты. Я ищу Ленина там, где толстовские строки, Там, где Бетховен рвется с нотного листа, Там, где Безмерен космос и беспредельной дороги, потому что он вечный путник и вечная правота. Николас Гильен Пуба Ленин Sabes tú que la mano poderosa que a un César arrancó Ирославы комулаузаман Ты знаешь лишь, что мощная рука тирана трона свергшая была как лепесток легка. Та мощная рука Ты знаешь, чьей была. Он Ленин в бурю небо голубое и сеет он с тобою крестьянин прежде пасмурной и дикой И он поёт с тобою. О, голос, над которым нет владыки, Народ, завоевавший счастье с бою, Везде, всегда с тобою, В труде и отдыхе, простой, великой, Над полем, над фабричной трубою, Над общей и личной судьбою, Как сталь, мечта, природа многоликой. будири Индия. Стихотворение, написанное в Ульяновске. Сегодня я пришел на берега большой реки, Ваш строящийся город, И сразу показались далеки Мои страдания и мои тревоги. Мне кажется, пришла пора кончать Мой путь, мощенный муками сомнений. О, Ленин, разреши поцеловать Святую землю твоего рождения. Жан Бриер, Сенегал. Приветствие Ленину. Сказочный город Москва под прозрачным дождем, Как рисунок углем. Как толстовской поры литография. Москва синеватая в дымке листвы запоздалого лета. Москва На рассвете вся розовая, А в вечернем тумане Нереальная, будто мираж. Москва, я к тебе прихожу, Как в самую главную гавань Всей моей жизни. Я прихожу, чтобы с Лениным говорить. Ленин, вы помогли мне построить Дворец идеалов моих, не Невумысли моей, Глубинные ритмы моих поэм. Помогите мне, Ленин, Мне и собратьям моим напоить нашей кровью мятежной родную землю и песню создать, которая выразит нас, и клич обрести, который ведет нас к свободе. Я вас приветствую, Ленин. Станислав Добровольский Польша. Он с нами. Келькоге люд, odgiąwszy kark, powstaje z barłogu krzywd. Je walka o wolność, on wszędzie jest Где человек встает, расправив плечи, из мглы обид на битву за свободу. Он поколение зовет заре на Он руку друга подает народу в крови пожаров у ворот ханоя в варшаве возводящий дружбы здания долаков он с нами постоянно и в я его мы притворим мечтаем